Глава 54. В Лондоне, в Вестминстерской больнице, Вивиан Николс пришла в себя, когда ее везли из операционной по длинному, унылому коридору. Операция длилась почти 8 часов. Несмотря на все усилия опытных хирургов, она никогда не сможет ходить. Мучительно страдая от невыносимой боли, она без устали шепотом повторяла имя Алика, он должен быть с ней рядом. Теперь только он нужен ей. Он должен ей сказать, что никогда не бросит ее одну, что всегда будет любить ее. Но сотрудники больницы, как ни пытались, нигде не смогли его разыскать. Отдел связи Цюрихской криминал-полицай получил депешу из австралийского филиала Интерпола. В Сиднее был обнаружен бывший агент Роффа и сыновей по закупке кинопленки. Три дня назад он скоропостижно скончался от сердечного приступа. Урна с его прахом уже находится на пути домой. Никакой информации относительно покупки кинопленки Интерпол заполучить не смог. В Берлине, в скромно, но со вкусом отделанной приемной, первоклассной частной лечебнице, расположенной в пригороде, Неподвижно в течение почти десяти часов, застыв в одной и той же позе, сидел Вальтер Гаснер. Изредка перед ним останавливался кто-нибудь из обслуживающего персонала, предлагая ему поесть или хотя бы выпить стакан воды. Вальтер не обращал на них никакого внимания. Он ждал свою Анну. Увы, ждать ему придется очень и очень долго. Волгиата. Симонетта Палацци подняла трубку и услышала в ней женский голос, который сказал «Меня зовут Донателло с Полини. Мы никогда не встречались раньше, но у нас с вами много общего. Давайте встретимся и вместе позавтракаем в Болонезе на пиаце Дель Поппола. Скажем, завтра в час дня вас устроит? На это время у Симонетта был назначен визит в косметический кабинет но она обожала всякого рода тайны. «Вполне», — сказала она, — «как я вас узнаю? Со мной будут трое моих сыновей». В своей гостиной на вилле в Вазине Элена Рофф-Мартель читала адресованную ей записку, обнаруженную на камине. Записка была от Шарля. Он сбежал от нее». Она прочла в записке «Ты больше никогда не увидишь меня и не пытайся меня разыскать». Элена разорвала записку на мелкие кусочки «Они еще обязательно свидятся, ему от нее некуда деться». В течение двух часов Макс Хорнунг пытался дозвониться до Сардинии из аэропорта Леонардо да Винчи в Риме. Из-за штормовой погоды связь с островом была прервана, Макс в который раз направлялся уже в кабинет начальника аэропорта. «Мне обязательно необходимо попасть на Сардинию», — сказал ему Макс. «Поверьте мне, это вопрос жизни или смерти». «Охотно верю вам, сеньор», — отвечал ему этот высокопоставленный служащий. «Но, увы, ничем не могу вам помочь. Сардиния напрочь отрезана от материка, все аэропорты закрыты». Не функционирует даже морская переправа. Никто и ничто не может не попасть на остров, не выехать оттуда, пока не прекратится сирокко. А когда он прекратится? спросил Макс. Начальник аэропорта повернулся к огромной погодной карте на стене. Похоже, что он продлится еще 12 часов. Через 12 часов Элизабет Уильямс уже не будет в живых.